Издательство «Эксмо». «Земля лишних» Андрея Круза. Влад Воронов. «Слуга трех господ». Часть первая. «Дождь без конца». «Не нравится мне это». Сидящий за рулем буханки. Буханка – прозвище микроавтобуса повышенной проходимости Ульяновского автозавода. Дано за характерную форму кузова. Капитан Букин, здоровенный мужик лет 50, зло глянул в зеркало заднего вида. «Видишь его?» Я обернулся. «Синий Т-4?» «Микроавтобус Volkswagen Transporter четвертого поколения». «Вижу. Еще на выезде из города прицепился». Изрядно потрепанный темно-синий транспортер держался, как приклеенный в сотни метров позади. Узкая мокрая шоссейка здорово охлаждала пыл большинства потенциальных гонщиков, хотя отдельные джигиты и пытались вышивать в облаках грязи между попутными и встречными, а подозрительный микроавтобус катил себе неторопливо сзади, не приближаясь и не пытаясь обгонять. «Не за тобой хвост?» – полюбопытствовал Букин. «Может, и за мной. Или за тобой. Какая сейчас-то разница?» «Согласен». Надо или отрываться, или возвращаться обратно. Только посторонних на точке не хватало. Охрана точки нам не поможет? Не исключено, что эти сами туда не полезут. Проследят, засекут место, вызовут подмогу. А насчет охраны, это же не батальон. Нет, надо отрываться, и быстро. После поворота на Зюзина дорога пустеет. Догонят, прижмут, допросят. Кто знает, сколько там внутри бойцов в этом долбанном автобусе. Пару минут мы ехали молча. Проскочили очередной перелесок, повернули, и дорога полезла вверх. «Все, придумал. Там дальше за перегибом снова лес будет. Дорога спустится и пойдет вдоль ручья. Спрыгнем с дороги, махнем через ручеек в канавке и по просеке вылезем на грунтовку. Там есть одна». «Не утонем по такой погоде?» Я скептически оглядел ноябрьский пейзаж за от капель стеклом окна. «Поздняя осень в Ивановской области». Вода, елки, грязь? Не должны. Мы же на Васке. Васка не подведет. Летом я там проезжал. Если не заглохнет, проедет. А если заглохнет, тогда придется побегать, но очень не хочется. Может, просто свернем вместо поглуше да встретим этих на транспортере в два ствола? У тебя совсем мозгов нет. Не путай новую землю со старой. Никто нам не разрешит оставлять горы трупов, да и со стволами не богато. Я здесь обычный офицер-неудачник из захолустной части. Ксивы вездехода у меня нет. И полной машины пулеметов тоже. Про заметную у него подмышкой железку капитан распространяться не стал. Его дело. Не хочет воевать, не надо. И я в какой то веке обычным пассажиром побуду. Так, готовься. Вон за тем поворотом я приторможу и съеду вниз. Держись крепче. Упрашивать меня держаться не понадобилось. Ручеек в канавке оказался бурным потоком на дне глубокого оврага, по крутому склону которого мы бодро скатились вниз. С размаху влетели в воду, да так, что мутная жижа перехлестнула крышу и хлынула внутрь салона через многочисленные дыры и щели, которыми кузов буханки изобилен, как Ближний Восток нефтью. Вода на полу поднялась до середины икр, заливаясь в ботинки. Завизжали проскальзывающие ремни». Однако чудо-автомобиль не заглох, а бодро попёр дальше, медленно, но уверенно карабкаясь на противоположный склон. Убедившись, что шансы пересечь ручей у нас есть, я снова обернулся. Синий «Фольксваген» стоял на обочине. Опустив стекло пассажирской двери, за нами наблюдал какой-то мужик в вязаной шапке. Остальные не показались, так и не удалось узнать, сколько их там внутри. Подъем закончился. Мы нырнули в узкую щель меж деревьев. Преследователи здраво оценили свои вездеходные возможности и за нами не полезли. И куда теперь? Проломившись через вал кустов, Букин выехал на просеку. Лесная дорога была в неплохом состоянии, ее явно чистили несколько лет назад. Местами вылезли кусты и мелкие деревца. Пару раз мы переезжали поваленные деревья, но в общем и целом получалось держать скорость повыше пешеходной. Видно было, что капитан расслабился, и я решился отвлечь его от вождения. Если преследователей несколько, и у них есть карта и радиосвязь, то они встанут в ключевых точках и нас перехватят. По асфальту можно двигаться гораздо быстрее, чем по лесу. Ну и пусть двигаются. Чтобы отсюда добраться до нужного места, нам дороги не нужны. По здешним лесам проедем. Я не стал спорить и сосредоточился на дороге. Влететь в яму или пропороть колесо не хотелось категорически. Вскоре, по просьбе капитана, начал штурманить, сверяя картинку на экране навигатора с бумажной картой из капитанской планшетки. Примерно через полчаса мы выбрались на выложенную бетонными плитами дорогу и минут 20 катились по ней. Потом дорога свернула к зеленым воротам в глубине леса. А мы продолжили свой путь прямо, по разбитой грунтовке. До места добрались часа через три – когда осеннее небо уже начало понемногу темнеть. Доехали без потерь. Только один раз пришлось рубить ветки на здоровенной ели, свалившейся поперек очередной просеки. Я уже морально готовился пилить и полутора обхватный ствол, но Букин без особого труда перевалил через бревно и погнал дальше. Облупившиеся, бывшие когда-то зелеными ворота с красной звездой, караул проверяет документы, И вот мы уже катим между типовыми ангарами из серого силикатного кирпича. Обычный технический парк воинской части, в который мы заехали с заднего входа. Капитан останавливает УАСКУ возле дальнего ангара и делает знак идти за ним. Подхватываю рюкзак и спешу за Букиным. В мокрых ботинках противно хлюпает вода. Ногам холодно и неуютно. Где-то рядом слышен гул моторов тяжелых грузовиков. Внутри ангара очередной пост. Проверка документов. Еще одна дверь. И вот они. Ворота. Дверь между мирами. Сама рамка привычная, но вместо транспортера установлен под наклоном обыкновенный рульганг. Поверхность с роликами, облегчающая горизонтальное перемещение грузов. Вполне разумная рационализация. Те же ящики так гораздо проще отправлять. Никаких тебе платформ и транспортеров по рельсам, Сплошная экономия. Обидно. Я после форсирования ручейка надеялся хотя бы носки поменять на сухие в зале ожидания. Чайку попить. Нужду справить в комфорте. Хотя, может быть, еще и сбудутся мои мечты. Портал не работает. Железные ящики не гудят. Лампочки не светятся. Насчет чая не уверен, а с носками точно успею. Букин тем временем двинулся выяснять, как там с отправкой. Вернулся Злой. Какая-то организационная накладка вышла, и ждать нам не меньше часа. Я успел и переобуться и туалет найти, и уже завел разговор о чае, когда снаружи послышалась стрельба. Сперва еле заметная, потом все громче и громче. Грохнул взрыв. Капитан выскочил в соседнюю комнату и буквально за шиворот приволок тощего мужика в очках: Заводи свою шарманку! Быстро! «Но я не могу! Вы что, не слышите, что на улице происходит?» «Именно поэтому! Еще пара минут и будет поздно!» Тощий перестал возмущаться и спора защелкал тумблерами на пульте. Ангар наполнился нарастающим гудением. Рамка засеребрилась по краям, но в середине оставалась черной. «Должен предупредить, что не всегда удается нащупать канал сразу. Иногда процесс занимает довольно продолжительное время, и с этим ничего нельзя поделать». Букин горестно вздохнул и произнес неожиданно ласково. «Ты уж постарайся, родной!» Гудение еще усилилось. Портал наливался серебром, ярким в полумраке ангара. «Вы уже переходили? Правила знаете?» «Знаем. Только вперед!» «Отлично. Вроде нащупал канал. Еще пара минут». Стреляли уже совсем близко, за стенкой. «Можно уже?» «Пока нет, но скоро». Дальняя дверь приоткрылась, оттуда вылетело что-то железное, дымящееся, стукнулось о край рамки и отлетело в угол. Граната! Вторая смертельная железка закатилась под роль ганг. «Твою мать!» – заорали мы хором. Капитан хватает меня за воротник и штаны и швыряет вперед в сияние портала. Вспышка, волна тепла, волна холода. Успеваю заметить какие-то мокрые булыжники, боль в коленях и локтях. и в ту же секунду что-то тяжелое сверху. Стремительно приближающиеся к лицу камни. Вспышка. Темнота.